Глава 6. Дороги на самом деле не ремонтируют, а только перемещают дорожные ямы, чтобы водителю было труднее запомнить их. Херб Шнайдер. Так шустро мы еще никогда не убегали. Нори поджег фаерболом таверну и испепелил большинство лопарей. Это плюс. Минусом стало то, что уцелевшие жертвы выжелали разорвать нас на куски и теперь методично преследовали по ночному лесу. Злые с чернули, обернувшись мною и Виком, некоторое время пытались привлечь внимание нечисти к себе. Но после того, как метаморфы завели часть преследователей в болото, лопари сообразили о подвохе и вернулись к первоначальной цели. Раньше такая верность меня бы порадовала, но не теперь. К сожалению, твари в болотной жиже не тонули, а после экстренного купания их отношение к нам еще больше ухудшилось. Нори отстреливался фейерболами как мог но при таком количестве врагов даже сильный маг не успевает вовремя восстановиться. Мы пытались их зарубить, но лопари оказались удивительно живучими и даже с исчеченными руками и ногами продолжали нападать. Молчу уже об их живущих собственной жизнью конечностях. Вот умеем же мы довести врагов. Может это какая-то наследственная черта? Так, самым рациональным на данный момент выходом из ситуации было очень даже резво бежать по болотистому лесу. Кочки, кусты, какие-то колючки больше не являлись существенным препятствием. «Еще пару минут такого алюра и я взлечу», – прошепел Вик. «Надо менять семейную концепцию», – каялась я. «Нельзя же все время уходить от проблемы. Если бы бегство спасало от смерти, заяц был бы бессмертным». «Давай обдумаем это, когда убежим от тех», – оборвал меня Нори и, подхватив за руку, ускорился. Пару минут мы мчались рядом, поддерживая друг друга. Затем Нори на секунду выпустил мою руку, чтобы смахнуть с мокрой от пота щеки прилипшую прядь, и моя нога попала в какой-то глубокий провал. Я потеряла равновесие, упала, и земля подо мной обвалилась. «Света!» – успел испуганно крикнуть эльф, а я уже на максимальной скорости скользила по почти отвесному склону вниз, краем глаза заметив, как мою в сторону пригнул бик первым сориентировавшись в ситуации и опередив остолбеневшего от неожиданности нори. Конец горки, или чего там еще, почему я так удачно съезжала, заканчивался трамплином, что, увы, выяснилось эмпирическим путем. Меня подбросило в воздух. К сожалению, закон о никто не отменял, и тело потянуло вниз. В ужасе я приготовилась к грандиозному буму. Вот только с землей не встретилась а приземлилась на что-то теплое, но, к сожалению, твердое. Правда, мое колено попало во что-то мягкое. Сдавленное рычащее ругательство и недовольное шевеление подо мной выдало живое существо. Постаравшись сфокусировать зрение, я присмотрелась к мартизатору моего падения. «Мартифор!» – шарашина выдала я, лежа на мужчине. «Что ты здесь делаешь?» Ухо оборотня дернулось, улавливая какие-то звуки. И он резко крутнулся, прижимая меня к земле, а сам нависая сверху. В ту же секунду на него свалился Вик. «Йо, тройным бар! Какая скотина забетонировала лесные дорожки!» выразил свои мысли по данному поводу брат. «Мортифор!» Вервольф прикусил губу, но промолчал. И тут же на него и Витьку свалилось второе тело, не менее расстроенного эльфа. Мортифор надо мной не шелохнулся. Только чуть-чуть вниз наклонился, словно на него свалилось не сто пятьдесят кило суммарного веса, а какое-то недоразумение. Боюсь, если б Морти не заслонил меня с собой, мой позвоночник не выдержал бы этого. Я взглянула на оборотня. Бедняга. Полагаю, ему здорово досталось. И только я так подумала, как на всю кучу малу свалилась еще и лыдейна. «Господа!» – простонал король оборотней. «Новые кони!» «Это у Светы кость тяжелая», – оправдалась Лада, не спеша слазить с парней. «Правда?» – насмешливо протянул Лупус Корнификус, небрежно стряхивая из себя лишний груз. «Ни за что не догадался бы. А что вы здесь делаете?» «То же самое мы у тебя хотели спросить», – отозвался Нори. «Я тут гуляю. Ночью. На болоте. В который раз поразилась я». «Ладно», – рыкнул Мортифор. «Я тут врага выслеживаю». Кисариусом зовут. Не знаете такого? За вами хвостиком почему-то шляется. А вы что тут делаете? А мы с лопарями разбираемся». Убегая от них, язвительно хмыкнул оборотень, не обращая на нас внимания, Нори навострил уши и пробормотал под нос какое-то заковыристое ругательство. Слуг у эльфов, как и оборотней, крайне чуткий. В этом я успела убедиться во время нашего последнего крестового похода. «Сматываемся». Клинился юный вандерт. «Они идут!» Мартифор непроизвольно брезгливо поморщился. «У каждого додика своя методика!» — обиделась я и вскочила на ноги. «Нечего критиковать наш способ решать проблемы. Может, это наша новая тактика — изматывать врагов длительными пробежками?» «Они близко?» — уточнил Вик. «Они уже здесь!» — раздался ехидный голос. «Мы обернулись и обомлили». Небрежно отряхивая несуществующие пылинки со своих длинных черно-белых одеяний, стояла троица знакомых сарков, перекрывая путь к отступлению. Самый высокий и тощий, Артамин Извергулович, если я правильно помню, их руководитель, всегда вежливый и галантный, но свое дело знает и без мыла в любые щели влезет. Носатый – Лихтешант Хопса, что-то вроде журналиста, вот только врет, как дышит. А толстенькие и маленькие. Астармах заведует финансовой частью. За прибыль не убоится сразиться и с самим драконом. Впрочем, сам дракон тоже не прочь схлестнуться с ним за кровную копейку с гонорара. А потому Сарк каждый день ставит свечку за то, чтобы Витьку где-нибудь под ворот не прихлопнули. «Вас еще не хватало!» – простонал лорд Венатор. «Вот видишь, Астармах!» – простодушно улыбнулся Высокий. «Что я тебе говорил? Они уже по нам соскучились. А где ребенок?» вдруг спохватился носатый. Тут путнул пухлячок и извлек из-за спины робкого худенького юношу в длинном черно-белом балахоне. Тот глянул на нас из-под лобья и смущенно покраснел. Даже не верится, что сарки могут быть такими. «Знакомься, стажер!» – ткнул парня в плечо Лихтенштанд Хопса. «Вот это драконы. Вон та, самая маленькая и безобидная с виду, самая опасная» так как стоит ее обидеть, и получишь сразу не одного злого дракона, а троих. И сейчас все трое заняты, хором сообщили мы и попытались обойти профессиональных акул ипподрома и тотализаторов. «Куда это вы все собрались на ночь глядя?» – прищурился Пухлячок. «А интервью кто давать будет?» – возмутился Носатый, раскрывая вездесущий блокнот. «А я уж беспокоилась, что он его забыл где-нибудь». «Контракт тот же. Если хотите, подпишем сейчас». Поспешно сориентировался Артамин из Виргулович. «Позже!» – отмахнулся Вик. «Ух ты!» – обрадовались те, изрядно удивившись. «Так, может, и договор пересмотрим? Зачем вам пятьдесят процентов?» «Правильно!» – кивнул Вик. «Нам нужно девяносто, но торговаться будем позже, а сейчас до свидания!» «Ну уж нет!» – возмутился Лихтенштанд, слюнявя карандаш. «Мы не для того, столько по этим кошмарным вонючим болотам слонялись!» чтобы только с вами поздороваться. Но согласись, щипнул носатого за локоть самый высокий. Оно того стоило. Только взгляни на них. Он указал на нас с морти. Но разве они не прелесть? Скажите, а чья была идея назначить свидание ночью на болоте и в самой опасной части клыкастого материка? Кто из вас настолько романтичен? Меня прямо передернуло от данной мысли. Если это романтика, то я злобный психованный дракон. Мы спешим, молодые люди. Вот только не надо ваших пустых отговорок, замахал руками пухленький. Мы и так за вами полстраны гонялись, даже на болото последовали, но и выбрали вы местечко для прогулок. Они уже близко, прошептал Нори, испуганно оглядываясь на нас. Кто оживились сарки? Вы кого-то ожидаете? Тут из ближайших кустов появились взмыленные метаморфы плавно перетекая из человеческой формы в гигантских запряженных варанов. Я кинулся им навстречу, как заправский джигит, сходу вскакивая в седло. Нори тут же пристроился за спиной. Витька с Ладой оседлали чернулю. В то же мгновение из кустов появился первый лопарь. Нори лефекторно среагировал фаерболом. Преследователь осел кучкой серого пепла. Со всех сторон уже были отчетливо слышны треск, рык и топот. Ночной лес просто шевелился. «Ёптер, туренэмбар!» Мартифор по звукам оценил количество лопарей. «А то мы не знали!» крикнул Нори. «Ну что, дядя Морти, драпаешь с нами?» «Какое драпать?» посмутились сарки, отнюдь не впечатленные первым лопарем. «А интервью кто давать будет?» «Можете к ним обратиться», предложил Биг величественным жестом, указывая на троих гадов, первыми выскочивших из леса. Сарки покосились на активно продвигающихся к нам пришельцев и побледнели. «Что это за хрень такая?» – спросил самый пухленький, безошибочно определив по голодному взгляду хищников, что те успели включить его в свой ужин. «Плота ядная!» – ухмыльнулся кузен и обернулся к Мортифору. «Ну так что, Морти, одобряешь наш метод или будешь сражаться? Иди в задницу!» – грызнул собортень и испепелил троих, медленно отступая вместе с нами. — Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда! — рыкнул Вик, глядя, как из зарослей появляются новые. Нори с мартефором стреляли в них уже по очереди. Очень, кстати, слаженно и единодушно. — А может, тоже с вами в задницу? — встрепенулся стажер, двигаясь вместе с нами. — Ха! А малыш перспективный! Умеет оценить опасность и вовремя сориентироваться по обстоятельствам. — Стажер, мы уже поэтично выразился носатый, покровительственно хлопая его по плечу и шаря по одежде. Явно карманный портал ищет. Злый тем временем тихенько обошел озадаченных сарков и настойчиво крался в лес. «Когда я сюда трудоустраивался, мне не говорили, что придется работать в таких нервных условиях», истерично взвыл пухлячок, тоже лихорадочно ощупывая свою мантию. «А стармах, это ж драконы!» фыркнул Лихтенштанд. Пора бы уже и привыкнуть, что у них каждый день ЧП. «Эй, герои!» – окликнул их Виктор. «Будете и дальше там рефлексировать, или побежите с нами?» «Айда на перегонки до вампирьей границы!» «Там нас папа ждет с арбалетами на изготовку!» – клянила Слада. «Надеюсь, не по вам стрелять будет?» – испугались Сарки. «На его месте я бы пристрелил!» – тихо пропыхтел Пухлячок. «Меньше проблем было бы!» «И доходов у нас тоже!» дал ему подзатыльник самый высокий. Лопарей уже было больше, чем фейерболов у Мартифора и Нори. Сарки это мигом оценили и подобрали полы длинных одеяний. «В какой хоть стороне это ваша граница?» проворчал Пухлячок, судорожно оглядываясь. «За мной!» бросил Мартифор и помчался через лес на пролом. Надо признать, бегущий оборотень завораживающее зрелище. До сегодняшнего дня я, наверное, просто не понимала, что человеческий облик Это всего лишь форма. Ловкость, сила и скорость остаются в любой трансформации. Мартифор легко и быстро скользил по лесу, словно это были не пролазные заросли, а банкетный зал. Иногда казалось, что деревья сами расступались перед ним, пропуская вперед. Бервольф мчался так спокойно и непронужденно, без особых усилий, выдерживая темп метаморфов, что я не могла не удивиться. Лес, стихия оборотней, раздался в голове голос Нори. Им даже лошади не нужны. Они одна из самых быстроходных рас. «А сарки тоже быстроходные?» спросила я у брата, кивая на наших знакомых, ничуть от нас не отстававших. «Спишем это на внезапно открывшиеся способности, подкрепленные хорошим стимулом», озадаченно пробормотал Нори. Нами поравнялся Артамин Извергулович. «Княжна!» На удивление ровным для такого шустрого аллюра голосом начал он. «Мы приносим свои извинения» действительно были неправы. Сейчас мы уйдем телепортом и не будем мешать вам др... то есть разбираться со своими проблемами. Но знайте, что мы за интервью обязательно вернемся. Поэтому выкройте, пожалуйста, для нас немного времени в вашем графике. Мое почтение. Он нащупал-таки телепорт на своей мантии и исчез в глубоком сиянии. С вами был Лихтеншант Хопса с самыми правдивыми и достоверными сведениями прямо из горячей точки, где драконы вместе с Мартифором, плечом к плечу, доблестно сражаются с какими-то голодными, противными и очень быстро бегающими тварями. Раздалось у меня над духом бормотание Насатова, который прямо на бегу умудрялся строчить что-то в блокноте. В следующую секунду Сарк исчез в голубом свечении. «Мы с тобой еще обсудим последний пункт договора», пригрозил Вику Пухлячок и активировал портал. «Передай привет средненькой дочке!» – крикнул ему вслед кузен. «Светлана!» – вдруг повернул ко мне голову Мортифор. «Пока есть возможность, хочу вас предупредить. Не доверяйте Кисариусу. Он далеко не нежный и благородный принц». «Забавно. Он о вас тоже высокого мнения. Далеко еще до границы?» «80 километров. А успеем?» осведомился Виктор, оглядываясь назад. Лопари практически не отставали, наоборот, наращивали темп. «Свет, не хочешь полетать и поплеваться огнем?» «А то не хочу. Конечно, хочу спастись». Я попыталась сосредоточиться на своих ощущениях, выискивая в душе отвечающую за дракона часть, но внутри тарела пустота. Сердце заполнило разочарование и ощущение полного бессилия. Я постаралась, насколько это возможно при такой езде, выпрямиться. Закрыла глаза и вновь мысленно вызвала внутри себя моего дракона. «Ветка!» – раздался истошный крик Витьки, и меня что-то с силой хлестнуло по лицу, выбивая из седла и рук растерявшегося нори. Тело мгновенно получило сигнал сгруппироваться, чтобы относительно безопасно приземлиться после падения. В последний момент мне это удалось. Теперь надо пару раз перекатиться, пока кости целы. Повезло. И в ту же секунду я почувствовала свободное падение вниз. Блин, да что ж, меня сегодня роняют и роняют. Следом за мной полетели сухие листья и палки. Мама родная, а в этот раз я во что вляпалась? Яма представляла собой конус, который завершался какой-то шахтой. От страха мне не удалось как следует затормозить, поэтому тело на всей скорости влетело в эту самую каменную шахту. Ход был квадратным, довольно тесным и уходил вниз где-то под углом 60 градусов. При этом он был неровным и постоянно вилял. Очень не кстати вспомнились водные горки аквапарка. Я постаралась ногами и руками прекратить скольжение, но куда там? Только ладони ободрала каменные стены, которые через несколько метров стали удивительно гладкими и отполированными, что еще сильнее ухудшило процесс остановки. Серебряные каблуки высекли пару искр, но ни за что не зацепились. В какой-то момент меня выкинуло чуть более свободное пространство, но спуск не прекратился, а наоборот, Продолжился под более крутым и отвесным углом. Наконец, стены стали вновь немного шероховатыми. В последний момент мне удалось резко выкинуть в сторону руки и ноги, проехаться еще метра три, превозмогая боль, и, наконец-то, затормозить. Хорошо, что темно, и я не знаю, что стало с моими ладонями. От боли захотелось быть. Я посмотрела вверх. Напрасно. Из-за неровностей ходов, по которым я проехалась, ночного света не было видно. Точнее, вокруг был равномерный мрак, хоть глаз выколи. Если учесть, сколько и на какой скорости я скользила, то обратный путь вряд ли одолею. Ладони жгло и соднило. Ноги руки тоже болели. Напряженные мышцы, при помощи которых я держалась в проходе, стали миленько подрагивать. Добавок ко всему, голова раскололась на две воинственно настроенных полюса. А глубоко внутри поселился страх. Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, как отсюда выбраться. Не знаю, что там внизу. И боги, как же я хочу жить. Нори, Вик, вы где? Мысленно позвала я братьев. Мы тут с лопарями. А ты где? Спросили они. Не знаю. Вот какой-то. Или вентиляционная шахта. Как выбраться, не знаю. Подожди немного. К нам сейчас охрам Лукуш подойдет. Может, он чем поможет. Валяйте. Мне все равно ничего другого не остается. Где-то через пять минут, которые мне показались с вечностью, в голове раздался еще один озадаченный голос. Свет, ты где? А если б я знала? Маршрут, вспомнишь? Чего? Падение только на чисто бытовом уровне. Это каком? Заинтересовался он Перенош. Ж-бум, шмяк, ж-бум-шмяк. Потом бум-бум-шмяк и еще пару раз шмяк-шмяк-бум. Ну что, информативно? Вполне раздался на удивление спокойный голос вампира. «Кажется, ты попала в чью-то гробницу. Точнее, в ее вентиляционную шахту». «На моей территории ведь нет гробниц вампиров», – возмутилась я. «Лучше пусть это будет нелегальная гробница вампиров, чем что-нибудь еще». Осторожно вмешался Вик. «Плюс в таком случае мы сдерем с нарушителей штраф и двойную аренду на ближайшую тысячу лет, с последующим повышением до тройной». Вик. Ничего, что твоя сестра подвисла, как паук в какой-то шахте в неизвестно скольких метрах от земли, и с перспективой свободного падения, разозлилась я, пытаясь подавить страх. Почему-то я очень сомневалась, что все будет хорошо. Конечно, я за тебя волнуюсь, смутился тот, но надо же мне как-то отвлечься от переживаний. Моя нога предательски соскользнула. Я подалась вперед, ударилась плечом и уперлась им в каменную стенку шахты попутно стараясь найти свободной ногой дополнительную точку опоры. «Ребята, делайте, что хотите, но достаньте меня отсюда!» – заорала я, чувствуя, как подкатывает истерика. «Ты только не волнуйся!» «Не волноваться? Да я паникую, блин!» «А вот этого делать нельзя!» – клянился Нори. «Если ты не сдержишь своих эмоций, а от испуга превратишься в дракона в шахте или в гробнице, то задохнешься и погибнешь!» «Нори, скотина, кто тебя утешать учил?» От подобной перспективы пульс подскочил, а ладони вспотели. Тело и так уже порядком устало. В конце концов, я не гимнастка в цирке. И даже не акробатка находиться так долго в подвешенном состоянии в прямом и переносном смысле. «Ребята, а кто за мной лезет?» «Чисто теоретически, я отозвался у Лукуш». «А почему теоретически?» «Потому что я не могу придумать, как это сделать практически и не свалиться тебе на голову». «Чудно!» Думай быстрее, у меня уже мышцы устали. Да, то ли еще было, будет еще хуже. И в эту секунду моя вторая нога соскользнула, и, потеряв равновесие, я полетела вниз. Хозяйка! Обиженно взвыла правая половинка мозга. Зачем ты так подумала? Сглазила. Необъяснимо, но факт. Вдохнула левая половина. Спасайся, кто может, заорал спиной мозг. От испуга? Пульс еще сильнее подскочил, и в то же мгновение из глубин моей души стало подниматься нечто темное и древнее. «Нет, нет, только не сейчас, нам нельзя!» – заорал инстинкт самосохранения. «Держи его, Света!» – заорала левая полушария. «Не давай вырваться на свободу!» Время на миг остановилось и замедлилось. Сознание стало восприниматься огромным океаном, на глубине которого жил и плавал мой внутренний зверь. Теперь он оказался у самой поверхности. Если он вынырнет, я превращусь в дракона. Если погрузится обратно, я останусь человеком. Вопрос, как его загнать на дно. «Думай о хорошем», – взвизгнула интуиция. «Не смей бояться». И тут я приземлилась. В какой-то момент мне показалось, что мозг подпрыгнул и перековырнулся в голове. Опасность миновала. Дверь рыкнул и ушел на глубину. Адреналин схлынул, и вот тут-то пришла адская боль. Захотелось выть и кричать, но при том сделать это молча, так как голова просто раскалывалась. Я попыталась пошевелить пальцами рук и ног. Каждое движение давалось с трудом, но тело пока меня слушало. Значит, каким-то чудом мышцы и кости уцелели. Стало поташнивать. Плохо. Очень плохо. Неужели сотрясение мозга? «Правая, левая, вы как?» Ответа не последовало. Блин, не паникуй. Прошипели где-то слева. Лучше полежи немного, дай нам прийти в себя. Да, не вовремя я вздумала учиться летать. Как мне воевать и мир спасать в таком состоянии? А ведь еще и бегать, и скакать на лошади, и драться надо. А у меня нынче одно желание – лечь, и чтобы никто не трогал. А экзамен как сдать, если у меня с головой проблемы? Пока нет. Но если будешь продолжать в том же духе, появится, Пригрозила левая полушария. Прекращай паниковать. Где твой оптимизм? А что хорошего? Вздохнула правая полушария. Лежим в какой-то темной глубокой яме, и никто нас спасать не собирается. Наверху лопари. Проблемы. И еще раз проблемы. Ну, по крайней мере, мы спустились. Это радует. Попытался завикнуться природный оптимизм. А впереди неизвестность. Припечатала правая половина мозга. Это пугает. Ладно. Я перевернулась на живот и осторожно встала. Интуиция подсказывала убраться с этого места, потому как если ООО «Храм Лукуш» поскользнется, то упадет прямо на меня. А это я могу и не пережить. Кстати, о вампереныши. «Лука, ты там как? Идешь мне навстречу?» «А ты еще жива?» – кропко уточнил он. «Он что, надеется, что я здесь копыта откинула и нет необходимости лезть в тесную неуютную дыру?» «Не дождется!» «Нет, это с тобой мой призрак разговаривает!» Разозлилась я, и в голове тут же отдалось мучительной болью. Не в силах сдержать стон, я прислонилась к стеночке. От слетевшего с губ звука голова разболелась еще сильнее. «Значит, будем страдать молча!» «С тобой все в порядке!» Раздался озабоченный и встревоженный голос Вика. «Не тошнит, голова не кружится!» Внес свою лепту Нори. В обморок не падала? В обморок нет, но в остальном чувствую себя на букву Х. И это нехорошо. Тебе срочно нужна медицинская помощь, – трял вампир. Побради по гробнице, поищи хозяина. Ты уверен, что это хорошая идея? А если хозяин, вместо того, чтобы помочь, решил меня съесть? Или добить, чтобы не мучилась? Вдруг здесь все-таки не вампиры живут, а какие-нибудь иные твари? Для сотрясения мозга ты рассуждаешь слишком здраво. Омлеченно вздохнул Нори. «Это не значит, что меня не нужно спасать», забеспокоилась я. «Давай так», — произнес охран Лукуш. «Нори сейчас попытается подлечить тебя на расстоянии. А потом ты пойдешь искать хозяев, а я тем временем придумаю, как спуститься». «Хорошо, но учти, если я встречусь здесь с какой-нибудь дрянью или превращусь в мумию, ты будешь первым, за кем я вернусь с того света». Заметана отозвался тот. «Свет, присядь ненадолго», посоветовал Нори. Я последовала его инструкциям и закрыла глаза. По-честному, хотелось лечь и поспать, но что-то подсказывало этого не делать. Где-то пять минут ничего не происходило, а потом боль стала постепенно утихать. Голове прояснилось, а мышцы прекращали ныть. Даже какой-то заряд бодрости появился. «Все», – отрапотовал Нори, «иди, и да пребудет с тобой сила». Передразнила я рыцарь джедаев и поднялась на ноги.